Детство. Детство мое прошло под знаком большой нужды. Отец получал пенсию в размере 36 рублей в месяц. На эти средства должны были существовать первые семь лет пятеро нас, а после смерти деда – четверо. Нужда загнала нас в деревню, где жить было дешевле, и разместиться можно было свободнее. Но к шести годам мне нужно было начинать школьное учение, и мы переехали во Влоцлавск. Помню нашу убогую квартирку во дворе на Пекарской улице. Две комнаты, тёмный чуланчик и кухня. Одна комната считалась парадной для приёма гостей, она же столовая, рабочая и прочее. В другой тёмной комнате спальня для нас троих. В чуланчике спал дед, а на кухне нянька. Поступив к нам вначале в качестве платной прислуги, нянька моя Аполлония, в просторечье Полося, постепенно врастала в нашу семью. сосредоточила на нас все интересы своей одинокой жизни, свою любовь и преданность, и до смерти своей с нами не расставалась. Я похоронил ее в Житомире, где командовал полком. Пенсии, конечно, не хватало. Каждый месяц перед получкой отцу приходилось подзанять у знакомых 5-10 рублей. Ему давали охотно, но для него эти займы были мукой. Бывало, дня два собирается, пока пойдет. первого числа долг неизменно уплачивался с тем чтобы к концу месяца начинать сказку сначала раз в год но ну не каждый спадала на нас манна небесная в виде пособия не более ста или 150 рублей из прежнего места службы корпус пограничной стражи находился в подчинении министра финансов. тогда у нас бывал настоящий праздник возвращались долги, покупались кое-какие запасы, Перефасонивался костюм матери, шились обновки мне, покупалось дешевенькое пальто отцу, увы, штатское, что его чрезвычайно тяготило. Но военная форма скоро износилась, а новое обмундирование стоило слишком дорого. Только с военной фуражкой отец никогда не расставался. Да в сундуке лежали еще последние мундиры военные штаны. Одевались они лишь в дни великих праздников и особых торжеств и бережно хранились. пересыпанные от моли нюхательным табаком. «На предмет непостыдные кончины», — как говорил отец, — «чтоб хоть в землю лечь солдатам. Помещались мы так тесно, что я по неволе был в курсе всех семейных дел. Жили мои родители дружно. Мать заботилась об отце моем так же, как и обо мне. Работала без устали, напрягая глаза за мелким вышиванием, которое приносило какие-то ничтожные гроши». Вдобавок она страдала периодически тяжелой формой мигрени, с конвульсиями, которая прошла бесследно лишь к старости. Случались, конечно, между ними ссоры и размолвки. Преимущественно по двум поводам. В день получки пенсии отец ухитрялся раздавать кое-какие гроши еще более нуждающимся, в долг, но обыкновенно без отдачи. Это выводило из терпения мать, оберегавшую свое убогое гнездо, сыпались упреки. Что же это такое, Ефимыч? Ведь нам самим есть нечего. Или еще, солдатская прямота, с которой отец подходил к людям и делам. Взмутится человеческой неправдой и наговорит знакомым такого, что те на время перестают кланяться. Мать в гневе. Ну, кому нужна твоя правда? Ведь с людьми приходится жить. Зачем нам наживать врагов? Врагов, впрочем, не наживали. Отца любили и мирились с его нравом. В семейных распрях активной стороной всегда бывала мать. Отец только защищался. Молчанием. Молчит до тех пор, пока мать не успокоится и разговор не примет нейтральный характер. Однажды мать бросила упрек. В этом месяце и до половины не дотянем. А твой табак столько стоит? В тот же день отец бросил курить. Посерел как-то, осунулся, потерял аппетит и окончательно замолк. К концу недели вид его был настолько жалкий, что мы оба, мать и я, стали просить его со слезами начать снова курить. День упирался, на другой закурил. Все вошло в норму. Это был единственный случай, когда я вмешался в семейную размолвку. Вообще же никогда я делать этого не смел, но в глубине детской душонки почти всегда был на стороне отца. Мать часто жаловалась на свою, на нашу судьбу. Отец никогда. Поэтому, вероятно, и я воспринимал наше бедное житье как нечто провиденциальное, без всякой горечи и злобы, и не тяготился им. Правда, было иной раз несколько обидно, что мундирчик, выкроенный из старого отцовского сюртука, не слишком наряден, что карандаши у меня плохие, ломкие, а не фаберовские, как у других, что готовальня с чертежными инструментами, купленная на толкучке, неполна и неисправна, что нет коньков, Обзавелся ими только в четвертом классе после первого гонорара в качестве репетитора. Что прекрасно пахнувшие дымящиеся сердельки, колбаски, стоявшие в училищном коридоре на буфетной стойке во время полуденного перерыва, были недоступны. Что летом нельзя было каждый день купаться в Висле, ибо вход в купальню стоил целых три копейки. А на открытый берег реки родители не пускали. И мало ли еще что... Но с купанием был выход простой. Уходил тай на толпу ребятишек на берег Вислы и полоскался там целыми часами. Одним из лучших пловцов стал. Прочая же ерунда. Выйду офицеры. Будет и мундир шикарный. появится не только коньки, но и верховая лошадь. А сердельки буду есть каждый день. Но вот душонка моя возмутилась не на шутку, ощутив подсознательно-социальную неправду. Это когда благодаря скверной готовальне только потому... так как чертежник я был хороший, учитель математики поставил мне в четверть неудовлетворительный бал, и я скатился вниз по ученическому списку. И еще один раз. Мальчишкой лет 6 семи в затрапезном платьишке босиком я играл с ребятишками на улице возле дома. Подошел мой приятель, великовозрастный гимназист седьмого класса, капустянский, и по обыкновению давай меня подбрасывать, перевертывать, что доставляло мне большое удовольствие. По улице в это время проходил инспектор местного реального училища. Брезгливо скривив губы, он обратился к Капустянскому. «Как вам не стыдно возиться с уличными мальчишками?» Я свету Божьего не взвидел от горькой обиды. Побежал домой, со слезами рассказал отцу. Отец вспылил, схватил шапку и вышел из дому. «Ах, он сукин сын! Гувернантки видите ли нет у нас? Я ему покажу!» Пошел к инспектору. и разделал его такими крепкими словами, что тот не знал, куда деваться, как извиниться.